Глава 21. Я кривлюсь, не веря, что Олег опустился до такого. Да и Рома смотрит на него презривлым взглядом. Хотя я знаю, что слова Олега задели его, особенно если помнить, как я его назвала в нашу последнюю близость. Олег бьёт по больному и бьёт специально, накручивая спираль напряжения до хруста. Мне на мгновение кажется, что мы в новом доме не первый день, а уже месяц, если не год. Невыносимый душный год. Может, составим расписание, если это лег. Будем драть её по очереди. Рома резко встаёт со своего места и молча идёт к одной двери. Я не останавливаю его, понимая, что это бесполезно. Олег же пожимает плечами и тоже поднимается с места. Ты самый настоящий ублюдок, шепчу ему не в силах больше держать горький ком в груди. Да, пусть. Он кивает. Мне уже блевать. Он уходит на улицу вслед за Ромой, а я зажимаю уши ладонями. Я не знаю, что делать. Как правильно быть послушной девочкой и не разжигать пламя? А это как глотать хозяйские замашки Олега дальше и позволять ему входить в роль мужа сильнее и сильнее? Как чёрт возьми решить наш конфликт, когда мы заперты в четырёх стенах? Я не знаю. Я не знаю. И у меня нет никакого желания думать на несколько шагов вперед. Все равно я вечно в проигравших и виноватых. Я иду к дивану и включаю проклятый телевизор, который бьет по ушам в вечернем ток-шоу, где вечно орут друг на друга. Я выдерживаю минут десять, а потом рывком поднимаюсь на ноги и направляюсь к мужчинам. Закончили? Бросаю с порога. Ответ, впрочем, не требуется. Порванная рубашка и садины намекают, что махач состоялся, но не перерос в жестокую потасовку. Значит, остатки благоразумия имеются. Я спускаюсь с крыльца и смотрю на Рому, который поправляет ворот рубашки. Олег же курит и упрямо рассматривает бетонную дорожку. Очнулся, что ли? Стыдно стало. Я не трогаю его. лиш отмечаю, что вмазали они друг друг поровну. Нет тут ни победителя, ни побеждённого. Скотство. Выплёвывает Олег и проводит ладонью по предплечью. Я же только сейчас замечаю, что вся его правая штанина испачкана в пыли. Да, он явно падал, и футболке тоже досталось. Но самое неприятное ждёт меня впереди. Когда я поднимаю глаза выше и вижу, что он зажимает свою руку правой кистью, А сквозь пальцы течёт кровь. Боже. Я делаю быстрый шаг к нему, но Олег пятится и разворачивается прочь, чтобы я не видела его руку. Я в норме. Упрямый, наглый, невозможный сукин сын. Я всё равно тянусь к нему, беспокоясь. Гость отзывается Рома и указывает на ту самую бетонную дорожку. Сбоку валяется строительный мусор, который забыли убрать. И видно, Олег в пылу драки упал в него. Лезь ты иди. Рома подходит вплотную и отодвигает меня, чтобы подойти к Олегу. Мы тут сами. Да, вижу я, как вы сами. Моему терпению приходит конец, и я впиваю ладонью в плечо мужа и пытаюсь развернуть его лицом к себе. Ну куда там? Мы же сделаны из железа и бетона. Я гневно выдыхаю и делаю ещё шаг, обходя его в спину. «Сильно — Сильно? — спрашиваю мягче, замечая, как кровь питалась его манжет. — Черт, Олег, ну почему ты такой? Я почти плачу из-за его глупости и упертости и перехватываю его здоровую ладонь. — Да, я посмотрю. — Там пустяки. — Я сейчас ударю тебя, честное слово, и намного сильнее, чем Рома. Он усмехается, а потом обреченно улыбается, позволяя мне хозяйничать с его рукой. Нужно подуть и залепить лейкопластырем. Олег подсказывает и сцепляет зубы сильнее, когда я специально дотрагиваюсь до него без необходимой осторожности. — Что? Не такие уж пустяки! — бросаю на него недовольный взгляд. — Пойдем в дом, надо обработать и наложить повязку. — В доме вряд ли что-то есть, — сообщает Рома. — Из машины возьму. Рома бросает аптечку на низкий стеклянный столик в гостиной. Я усадила Олега на диван и устроилась рядом. Рана, оказывается, не глубокой, но обширной. Гвоздь про파хал его кожу, оставив длинную бороздку. Тебе бы к врачу. Не вариант. Олег тут же отмахивается. Да и что тут, царапина ей-богу. А если зараза, или гвоздь был стерильным? Я в детстве по таким гвоздям босиком ходил. Нашёл, чем хвастаться. Я заливаю его рану перекисью, а потом собираю хлопья от реакции с открытой раной ватным диском. Сейчас мазь найду. Я плохо разбираюсь в лекарствах, но Рома подсказывает и протягивает правильный тюбик. Он нависает рядом и жадно смотрит за моими манипуляциями. — Или капластырь? Я разрываю белую упаковку и зубами отрываю ленту. — Отдирать придется с волосами. — Ты специально так. Нет, ты что, случайно вышла? Олег качает головой, не веря в мою мелочную мстительность. А я не верю, когда перестану то и дело видеть в нём прежнего человека. Вот сейчас же вся эта забота предназначалась моему прежнему мужу, а никак не как немудаку, который успел назвать меня шлюхой и сукой. Когда я уже запомню и сделаю выводы? Нам нужно прийти к компромиссу. Неожиданно бросает Олег, когда я уже хочу встать и пойти по своим делам. Я сам не рад, что так срываюсь. Лесь, мы реально поубиваем друг друга, если продолжим в том же духе. Компромисс? Перестань оскорблять меня и относиться как к вещи. Хорошо. Что ещё? Я не твоя жена, Олег. Вот что. Он долго смотрит на моё лицо и медленно складывает. С нуля, уточняет он. Ты, наверное, права. Мне нужно забыть старое и добиться тебя с нуля. Вспомнить, каким я был, когда ты полюбила меня.